Глава 7. Столкновение. Военные отношения. Они набились в конференц-зал. Это было вроде как дежавю, но сейчас казалось благом. Холстон стал обитателем крошечного меркоциклов и повторов, а если события не повторялись, это говорило об ухудшении. Часть световых панелей не горела, и это очень ясно сказала ему, что происходит. Все чудеса техники, сделавшие Гильгамеш реальностью, все уловки, украденные у богов Старой Империи, И вот они либо просто не могут наладить освещение, либо приоритетных задач слишком много. Он узнал на удивление много лиц. Тут явно намечалось совещание командования. Тут находилась основная команда или те, кто от нее остался. Он увидел группу исследователей, горстку техников, несколько пилотов, безопасников, всех тех, кто поднялись на борт, когда Земля все еще была тем местом, где живут люди. За некоторыми важными исключениями. Единственным главой службы, не считая Холстона с его отделом из одного человека, оказалась Вайтас, рассаживающая не успевших прийти в себя недавно разбуженных людей в каком-то одном ей понятном порядке. Ей помогали несколько незнакомых лиц в старых корабельных костюмах, наследие Лейн, как предположил Холстон. Их можно было принять за ту Араву, которую он помнил по прошлому пробуждению, но, видимо, это было уже как минимум следующее поколение. Тем не менее, они продержались. Они не превратились в каннибалов, анархистов или обезьян. Даже это хрупкое свидетельство стабильности дарило ему надежду. Классицист Мейсон, а вот и ты. Трудно было сказать, что именно Вайтс чувствует при виде него. На самом деле трудно было сказать, что она вообще чувствует. Она постарела, но красиво, и кажется совсем немного. Холстон поймал себя на странном сомнении, человек ли она вообще? Может она та самая осознавшая себя машина? Она ведь может скрывать это вечно, поскольку заведует и медицинской службой. После того, как Холстон попал на Гильгамеш, он много раз сталкивался с чем-то безумным, но такое было бы уже чересчур. Даже в Старой Империи, если только, она сама не из Старой Империи. не какой-то анахронизм десятитысячелетней давности с термоядерным источником энергии, вечный. Обнаружив, что на мгновение лишился здравого смысла, он поймал руку Вайтеса и накрыл ее ладонью, ощутив человеческое тепло, заставляя себя довериться своим чувствам. Глава научного отдела сардонически выгнула бровь. «Да, это и правда я», — отметила она. «Знаю, удивительно. Ты умеешь стрелять?» «Очень сомневаюсь», — выпалил Холстон. «Я что?» Капитан просил меня задавать этот вопрос всем. «В твоем случае я уже предугадала ответ». Холстон похолодел и замер. «Капитан». Вайтос наблюдала за ним суховатой улыбкой и, чуть затянув изумленную паузу, пояснила. «Лэм Карст исполняет обязанности капитана, к твоему сведению». «Карст?» Холстону это не понравилось почти так же сильно. «Насколько все плохо, если приказы отдает Карст?» Это замечание привлекло к нему взгляды остальных членов основной команды. Кто-то нахмурился, а кто-то явно разделил его мнение, в том числе даже один из безопасников. Это был один из тех редких моментов, когда Холстон предпочел бы остаться в меньшинстве. «Мы подлетаем к системе Керн», — объяснила Вайдес. Повернувшись к пульту, она жестом предложила Холстону смотреть туда. «Говоря прямо, как только мы окажемся на орбите зеленой планеты, дни странствия Гельгамыша, скорее всего, подойдут к концу». Из-за странной поэтического оборота ее суховатый тон приобрел неожиданную весомость. Племя проделала впечатляющую работу по поддержанию его состояния. Но на самом деле это была в буквальном случае минимизация урона. И урон начинает выигрывать. Сейчас на борту существует уже целая популяция родившихся на борту, потому что стазис камеры выходят из строя и восстановлению не подлежат. Больше никто в еще один межзвездный полет не отправится. А значит... А значит у нас всех остался только один вариант. Да, Мейсон? Улыбка Вайтыс была четкой и короткой и нам придется сразиться за него со Старой Империей. Ты, похоже, это предвкушаешь?» Это была цель по-настоящему грандиозного плана Мейсон, который формировался сотни лет. Самая длинная из длинных игр в истории человечества, если не считать того, что делала Токерн. И ты был в чем-то прав насчет капитана. Гьюина тут нет, чтобы при этом присутствовать, но это его план. Это было так с того момента, как он эту планету увидел. «Гюин?» – переспросил Холстон. «Он был визионер» заявила Вайтес. В конце концов, он сломался, не выдержав напряжения. Но это неудивительно, зная, что ему пришлось перенести. Человечество очень многим ему обязано. Холстон уставился на нее, вспомнив, что она относилась к катастрофической загрузке сознания Гюйна как к какому-то любопытному эксперименту. И хотя он только хмыкнул, но, судя по реакции ученого, какие-то его чувства на его лице легко прочитались. Карсты, кто-то из племени слепили центр управления в рубке». — сказала Вайтас с довольно прохладным тоном. — Ты из основной команды, так что ты ему там понадобишься. Альпаш? Рядом с ней возник один из молодых техников. Это Альпаш. Он родился на борту, — объяснила Вайтес, словно оправдывая некий врожденный порог. Отведи Мейсона и остальных членов основной команды к капитану Альпаш. Она разговаривала с молодым человеком так, словно он не человек, а какой-то домашний питомец или механизм. Альпаш настороженно кивнул Мейсону, и если принять Вайта за образцового представителя основной команды, молодому человеку не приходилось рассчитывать на вежливое обращение. С явной опаской он собрал недавно разбуженных техников, безопасников и прочих. Холсту на это напомнило то, как с ним обращались культисты Гюина. Ему стало любопытно, на каких легендах об основной команде вырос Альпаш. В рубке обнаружился Карст, ободряющий прежний. Массивный шеф безопасников успел отрастить на рябом лице щетину, и было заметно, что его не особо беспокоили с тех пор, как Холстон в последний раз его видел. Он практически не постарел. Он приветствовал выживших членов основной команды ухмылкой, в которой читались и предвкушение, и напряженность. «Проходите и садитесь, или можете стоять, если хотите. Вайтос, ты меня слышишь?» «Слышу», – протрещал и проскрипел голос главы научного отдела из незаметного динамика. Я продолжу следить за распаковкой, но я слушаю. Карст поморщился и пожал плечами. Ладно. Он повернулся к пришедшим и обвел взглядом их лица одно за другим. Когда он встретился взглядом с Холстоном, то ожидаемой неприязни в его глазах не отразилось. Ни одного намека на то, что безопаснику Холстон Мейсон никогда не нравился. Не видно было и привычного пренебрежения, которое он, как человек действия, питал кабинетному ученому. Наоборот, ухмылка карста превратилась в менее широкую, но искреннюю улыбку. Это было признанием совместно пережитого. Общность двух людей, которые были здесь с самого начала и все еще остаются здесь. «Мы будем воевать», — сообщил всем шеф-безопасников. «У нас, по сути, всего один шанс. Вы все знаете, что к чему или должны были бы знать. Тут есть спутник, который способен вспороть гилью в мгновение ока, если мы дадим ему такую возможность. Ну, мы прикрутили какой-то рассеивающий щит». Тогда, когда грабили станцию терраформирования. Кто-то из вас на это не просыпался, но в системе есть отчет о том, какие мы внесли изменения. А еще мы укрепили компьютерную систему, чтобы та сука, э, тот спутник, не смог нас просто отключить или открыть нам шлюзы и все такое. Мы предприняли все меры, но я все-таки считаю, что нос к носу мы можем просрать. Тем не менее, это было сказано с ухмылкой. Но я снарядил в мастерских несколько дронов. У них тоже защищенные системы и лазеры которые, думаю, смогут сжечь спутник. Вот такой у нас план, по сути. Лучшая защита — это хорошее нападение и так далее. Приближаясь к нашей орбите, мы сжигаем эту паскуду и надеемся, что этого будет достаточно. В противном случае придется использовать передние установки гили, а это выводит нас в зону ответного удара. Он помолчал и договорил. И вы, наверное, пытаетесь понять, на кой хрен вы всем не нужны, да? Холстон кашлянул. «Ну, Вайта спросила меня, умею ли я стрелять. Я понимаю, что невеликий тактик. Но если против спутника нам понадобится огнестрел, то мы, видимо, уже проиграли». Карст искренне расхохотался. «Ага, ну, я строю планы на дальнейшее, рассчитываю выиграть. Потому что если мы не победим в бою со спутником, никакие расчеты уже не понадобятся. Так что будем считать, что мы его сожгли. Что дальше?» «Планета», — отозвался кто-то. По собравшимся пробежала странная волна надежды и страха одновременно. Карст мрачно кивнул. «Угу. Большинство из вас этого не видели, но там обживаться будет сложно, по крайней мере, поначалу. Я прав, Мейсон? Холстон вздрогнул от неожиданного возвания к его мнению. «Но, конечно, на поверхности были только мы с ним. Прав», — подтвердил он. «Вот тут и понадобится огнестрел тем, кто снизойдет до его применения». Заранее притушившую хмылку Карст Снова включил ее на максимум. По сути, на планете полно всякого зверья, Пауков, жуков и прочего дерьма. Так что обживаясь, нам надо будет выжигать и их тоже. Рубать лес, прогонять диких животных, уничтожать все, что нехорошо на нас посмотрит. Будет весело. Честно, именно такое я и предвкушал, когда садился на корабль. Но работенка непростая. И работать будут все. Не забывайте, мы основная команда. Мы и новые начальники инженеров, вот как Аль Это наша работа. Мы должны все наладить. Все на нас рассчитывают. И только подумайте. Когда я говорю «все», то имею в виду именно это. Кроме Гильгамеша ничего не осталось. Он хлопнул в ладоши, словно эта речь придала ему силы, подняла дух. Группа безопасности, у кого из вас список наших новобранцев, разберитесь с ними и вооружите. Расскажите, в какой конец заглядывать нельзя. Вам всем потом присоединяться к нам в охоте на насекомых. Холстон предположил, что это относится ко всем тем, кто имел глупость ответить «да», когда Вайта спрашивал насчет владения оружием. «Племя», — добавил Карст и тут резко притормозил. «Не стану ничего вам говорить. Вы и так знаете, что вам делать. И вообще, вы занимаетесь этим уже давно, Альпаш, но ну, ты держись рядом. Ты мне нужен для связи». Похоже, племенем называли борт инженеров или тех их потомков, кто сейчас не давал кораблю развалиться. Те немногие из них, кто еще здесь оставались, бросились бежать с видом людей, кому все происходящее представлялось скучным и необязательным. Но кто понимает, что им все равно надо хорошо себя вести, словно дети на церковной службе? Так, Мейсон, Харлей, Холстон. Ага. Карст кивнул, нисколько не смутившись. Нечто особое для тебя, так? Тебе предстоит заниматься своей работой. Спутник передает кучу всякого дерьма, а ты единственный мог бы понять, что он говорит. Передает... «Нам?» «Да, возможно. Альпаш?» «Вероятно, нет», — ответил молодой техник. «Короче так, бери Мейсона и подключай. Мейсон, если что-то сможешь разобрать, дай мне знать. Лично я считаю, что он просто сумасшедший». «Стал еще более сумасшедшим», — уточнил Холстон, и хотя это была не шутка, Карст захохотал. «Мы же все на борту, правильно», — сказал он почти с теплотой, обводя взглядом потрепанной внутренности Гильгамеша. «Мы все в одной старой лодке». Маска соскользнула, и секунду Холстон смотрел на трещины и грубые заплатки, составлявшие перетруженную душу Карста. Этот человек всегда выполнял приказы, а теперь он командует, последний генерал человечества перед лицом неизвестной опасности, в игре с самыми высокими ставками. Его несколько невнятный брифинг задним числом выглядел как попытка сохранить самообладание, причем давшееся ему с огромным трудом. Несмотря на все ожидания, Карст справлялся с учетом момента, с учетом личности. А еще он, возможно, пьян. Холстон понял, что определить не сможет. Альпаш провел его к пульту, по-прежнему ведя себя так, словно Холстон, Карст и остальные – это ожившие герои легенд, вот только в реальности вызывающие легкое разочарование. Холстону, как профессионалу, было бы интересно узнать, возник ли у племени какой-то цикл мифов о нем самом и остальных членах основной команды, как о пантеоне капризных богов, хитроумных героев и чудовищ. Он понятия не имел, сколько поколений прошло с их последнего контакта с кем-то, кто не родился на Гильгамеше с... Он собирался задать этот вопрос, но теперь один кусочек встал на место, и он понял, что не станет спрашивать. Не сейчас. Не сейчас, когда, наконец, вспомнила Лейн. Потому что Лейн наверняка уже давно умерла. Вспоминала ли она его перед концом? Приходила ли заглянуть в холодную тишину его гроба, посмотреть на своего спящего принца, которому она так и не позволила за ней вернуться? Уловив изменившееся настроение Холстона, Альпаш нервно кашлянул. Классицист нахмурился и отмахнулся от тревоги своего сопровождающего. рассказывая про те передачи. Бросив на него обеспокоенный взгляд, Альпаш повернулся к пульту. Устройство казалось старым, словно его не раз разбирали и собирали обратно. На боковой стороне оказались какой-то символ и надпись, которые выглядели новыми. Холстон секунду смотрел на нее и только потом разобрал слова. «Не вскрывать, полезных деталей нет». Он засмеялся, решив, что видит шутку из того мрачного юмора, к которому, как ему помнилось, технари прибегают в отчаянных ситуациях. На лице Альпаша не было никаких признаков того, что он видит в этом нечто смешное. Или что это объявление не является просто неким священным символом племени. Холстен снова почувствовал тошнотворную горечь. Наверное, точно так же чувствует себя Карст. Он – просто кусок потерянного прошлого, пытающийся снова зацепиться за почти ушедшее будущее. Тут их много, начал объяснять Альпаш. Они идут постоянно на разных частотах, мы ничего понять не можем. Не знаю, что такое это Аврана Керн, но, по-моему, капитан прав. Это похоже на бред, кажется, будто планета сама себе шепчет. Планета? Переспросил Холстон. Насколько можно понять, эти сигналы идут не прямо от спутника. Теперь, когда Альпаш стал говорить больше, Холстон уловил в его речи незнакомые ритмы, что-то от Лейн, Что-то от автоматизированных систем Гильгамеша, что-то совсем новое. Теперь это, похоже, стало говором рожденных на корабле. Альпаш вывел цифровую картинку, которая, похоже, была обучающей. Здесь видно, что можно вывести из передач. Холстон привык к тому, что Гильгамеш разжевывал такого сорта данные до состояния удобоваримого для непосвященных, однако племя, похоже, не считало необходимым делать подобные скидки. Встретив его недоуменный взгляд, техник продолжил. Мы предполагаем, что на планету идут передачи, такие же, как первоначальная цифровая последовательность. И теперь мы ловим отраженный сигнал. Однако он определенно идет к нам от планеты. Вы поручали анализ кому-то из классицистов из груза? Там должны были быть студенты или...» Альпаш без улыбки ответил. «Боюсь, что нет». Мы просматривали грузовые декларации. С самого начала их было мало. Ты последний. Холстон какое-то время смотрел на него, обдумывая услышанное. Думая о земной истории, до падения, до обледенения. Его культура имела такое фрагментарное и неточное представление о предшественниках, которым они постоянно пытались подражать. И неужели даже эти жалкие сведения теперь сводятся к нему одному? К тому, что осталось в голове одного старика? Вся эта история, а если... Когда я умру? Он не мог поверить, что в запланированном карстом рае для выживальщиков у кого-то будет время для уроков истории. Он содрогнулся. Не от обычного сознания своей смертности, но ощущая, как громадные, невидимые массивы уходят в забвение, безвозвратно неотвратимо. А потом мрачно повернулся к сообщениям, которые теперь ему выводил Альпаш. Спустя какое-то время Холстон наконец в достаточной степени разобрался с дисплеем, чтобы понять, сколько там записей. А они, предположительно, были только малой частью всего объема. Что Керн задумала? Может, просто совсем с катушек съехала? Он открыл одно из сообщений, однако оно совершенно не походило на те передачи со спутника, которые он помнил по прошлому разу. И тем не менее, Холстон почувствовал, как его давно не использовавшиеся аналитические способности пытаются проснуться и что-то понять, выявляя сложности и повторяющиеся моменты. Он выполнил тот анализ и моделирование, которое позволяло предоставленное ему устройство. Это были не бессмысленные помехи, но и не сообщения на старом перском, которые раньше использовала Керн и Лиза. «Возможно, это шифр», – подумал он вслух. «Тут есть и второй тип», – пояснил Альпаш. «Большая часть таких, но некоторые выглядят иначе. Вот. Хостон прослушал выбранную запись, еще одну последовательность импульсов, но на этот раз ближе к тому, что он мог определить как сообщение. Но только вот это, никаких сигналов бедствия, никаких числовых последовательностей. Это... И их сколько угодно, подтвердил Альпаш. Сколько времени у нас до того, до того, как все начнется? Не меньше 30 часов. Холстон кивнул. Найдется, что мне поесть? Конечно. Тогда оставь меня тут, и я посмотрю, найду ли там чего-то для карста. Альпаш направился на выход, и мгновение Холстон собирался остановить его, задать невозможный вопрос, который историкам не положено задавать в отношении предмета изучения. Каково это быть тобой? Вопрос, на который никто не способен ответить, потому что для этого необходимо полностью выйти за пределы собственной системы координат. С небольшой помощью от племени он смог прошерсти систему Гильгамеша и найти хотя бы часть своего электронного инструментария, чтобы попытаться расплести сообщение. И ему выдали необходимое и оставили работать. Ему показалось, что на корабле очень многие, рожденные на борту и разбуженные сейчас, готовятся к тому моменту, которому вели жизни многих поколений или многие столетия сна. Он был рад, что в этом не участвует. Здесь, в этом конце времен, классицист Холстон Мейсон был рад корпеть над какими то непонятными передачами в бесплодном поиске смысла. Он не Карст, и он не альпаши ему подобные. Стар, я Стар, как ни посмотри. Стар и в то же время, похоже, достаточно бодро, чтобы пережить и сам корабль-ковчег. Он понял, что большая часть сообщения совершенно непонятна. Как правило, они были очень слабыми и, как ему казалось, отправлялись с планеты во все стороны, просто улетали в пространство. Или, вернее, отражались от планеты. Не отправлялись, конечно же. Он заморгал, чувствуя непонятное беспокойство. Однако, каким бы ни был их источник, они были настолько далеки от всего, что было ему знакомо, чтобы он даже усомнился в том, что это и правда сообщение в каком-то шифре или на каком-то языке. Только упрямое наличие некой структурности убеждало его в том, что это не какая-то естественная интерференция или просто белый шум. А вот другие… Они были более сильными. И недавний анализ племени заставлял думать, что они могут быть направлены в сторону подлетной траектории Гильгамеша. Словно Керн использовала планету как отражатель, чтобы посылать им какие-то непонятные тирады. Или на них кричит сама планета. Или планета кричит. Холстон потер глаза. Он слишком долго работает. У него начали появляться бессмысленные предположения. Но вот эти передачи... Сначала ему казалось, что это такая же бессмыслица, как и остальные. Однако он сопоставил их со старыми записями отправлений со спутника и попытался поработать с ними таким же образом, изменяя расшифровки методом проб и ошибок, пока из белого шума внезапно не вынурнуло нечто вроде сообщения. Там были слова, или, по крайней мере, он внушил себе, что определил там слова. Слова на имперском эс. Слова из истории, мертвый язык, получивший новую мутировавшую жизнь. Ему снова вспомнился акцент Альпаша. Эти передачи выглядели почти так, словно кто-то там говорит на каком-то варварском варианте древнего языка, закодированном точно так же, как свои сообщения кодировала Керн. На каком-то деградировавшем или эволюционировавшем древнем языке. Или же это просто неудачная попытка этот язык освоить. Это была настоящая работа для историка. Просто чтение. Он смог почти забыть их общие проблемы и притвориться, будто стоит на пороге какого-то великого открытия, которое будет важным для всех. А что, если это не безумный бред умирающего компьютера? Что, если это что-то означает? Однако, если это с ними пытается говорить Керн, то она явно потеряла почти все, чем была. Та женщина-машина, которую помнил Холстон, без труда добивалась понимания. Тогда что она пытается сказать сейчас? Чем дольше он слушал самые ясные из этих расшифрованных передач, тех, которые были отправлены прямо к подлетной траектории Гильгамеша, тем сильнее ощущал, что кто-то пытается говорить с ним через миллионы километров и гораздо больший разрыв понимания. Он даже мог обмануть себя и решить, что эти обрывочки фраз складываются в нечто вроде связанного сообщения. «Не приближайтесь. Мы не хотим войны. Уходите». Холстон возрился на свои результаты. «Я это просто нафантазировал?» «Ясности не было». Передача была в плохом состоянии и совершенно не соответствовала прежнему поведению Керн. Однако, чем больше он смотрел, тем сильнее убеждался в том, что это и правда сообщение, и что оно предназначается именно им. Им снова запрещали приближаться, но на этот раз с десятками разных голосов. Даже в тех местах, которые он не мог распутать, ему удавалось выделить отдельные слова. «Убирайтесь», «Мир», «Оставьте», «Смерть». Он не мог решить, что говорить Карсту. В итоге он поспал ради ясности мысли, а потом поплелся к капитану в рубку. «Ты почти не успел», — сказал ему Карст. «Я запустил дроны уже несколько часов назад. По моим расчетам, часа через два они уже сделают свое дело, если его вообще можно сделать». «Сожгут керн?» «Угадал. Нахрен». Карст уставился на окружающий его экраны отчаянным взглядом, который совершенно не сочетался с той усмешкой, которую он приклеил себе на лицо. «Давай, Холстон, выкладывай». «Ну, это сообщение, и оно предназначено нам. Это я могу сказать достаточно уверенно». «Достаточно уверенно?» «Ученый гребаный». «Но это было сказано почти добродушно». «Так что Керн, по сути, вынуждена бомбардировать нас детским лепетом, прося, чтобы мы ушли?» «Большую часть я перевести не могу, но те отрывки, которые удалось разобрать, можно отнести именно к этой теме», подтвердил Холстон. На самом деле он был недоволен своими результатами, словно в этом, последнем исследовании в своей карьере, сделал какую-то ученическую ошибку и провалился. У него были передачи, огромный массив материала для перекрестных ссылок, и его не оставляло чувство, что он вот-вот совершит прорыв, и ему все станет кристально ясно. Однако прорыва так и не случилось, а теперь возвращаться к работе уже было некогда. Ему казалось, что он слишком привязался к тому, как все делалось в Старой Империи. Точно так же, как это было всегда и со всеми. Если бы он подошел к этим сообщениям с меньшей предубежденностью, а не попытался втиснуть в рамки прежних переговоров с Керн, что он смог бы обнаружить? «Ну и идет она», — принял информированное решение Карст. «Мы никуда не улетим. У нас больше нет такого варианта. Все сводится к этому. Как и всегда сводилось. Я прав?» «Прав», — безрадостно согласился Холстон. От дронов что-то есть?» «Они не будут вести передачу, пока не окажутся достаточно близко, чтобы выполнить задачу», — ответил Карст. «Не сомневайся, я помню, на что эта гребаная Керн способна. Тебя ведь не было в том шаттле, когда она просто перехватила там все управление, так? Зависли в космосе с одним только жизнеобеспечением, пока она решала, что с нами сделать. Это было совсем не весело, можешь мне поверить. И все таки она позволила вам сесть и нас забрать», — напомнил Холстон. Он ожидал, что Карст гневно на него набросится, обвинив в мягкотелости, но на лице шефа безопасников отразилась задумчивость. «Знаю», — признал он. «И если бы я думал, что есть хоть какой-то шанс, но она нас на эту планету не пустит, Холстон. Мы ведь уже пробовали, не раз. Она будет там сидеть на последнем шансе для человечества и позволит нам всем умереть в космосе». Холстон кивнул. Он не переставал думать о том, как планета злобно шепчет, требуя, чтобы они ушли. «А можно мне передавать с корабля? Это даже могло бы отвлечь внимание от дронов? Не знаю». «Нет, полная тишина. Если она настолько свихнулась, что нас не видит, не надо ей подсказывать». Карст не мог сидеть спокойно. Он требовал доклада от своих заместителей-безопасников, он требовал докладов от старейшин, начальников племени. Он расхаживал туда-сюда, нервничал и пытался получить пассивные данные о полете дронов так, чтобы не насторожить Керн. «Ты и правда думаешь, что она не заметит их приближения?» – запротестовал Холстон. «Как знать? Она же старая, Холстон. Очень старая. Намного старее нас. Она уже тогда была не в себе. Может, сейчас она уже окончательно сбрендила? Я не собираюсь давать ей какую-то фору. У нас будет всего один выстрел, а потом придется полагаться уже на самого Гиля. В буквальном смысле один выстрел. Ты хоть представляешь себе, сколько энергии берет приличный лазер? И учти – Эти два дрона, наши лучшие, сляпали всех рабочих деталей, какие только нашлись. Он сжал кулаки, сражаясь с грузом своей ответственности. «Все разваливается, Холстон. Нам надо добраться до этой планеты. Корабль умирает. Та идиотская лунная база Гюйна, она умерла. Земля? Знаю». Холстон попытался придумать что-то утешительное, но, честно говоря, не нашел, что сказать. «Шеф». Прервал их один из племени. «Передача от дронов. Они подлетели к планете и готовы к развертыванию». «Наконец-то!» – чуть ли не закричал Карст и стал озираться. «Какой экран лучше? Который работает?» На четырех экранах зажглись картинки. Одна мигала и гасла, но остальные три оставались устойчивыми. Они увидели знакомый зеленый шар, предмет мечтания, земля обетованная. Дроны летели по заданной траектории к спутника, чтобы его перехватить и уничтожить. Им не было дела до того, что они видят, в отличие от людей, чьи глаза теперь смотрели через их камеры. У Карста отвисла челюсть. На секунду он, похоже, лишился даже способности сквернословить. Он слепо нащупал позади себя кресло и тяжело в него вплюхнулся. Вся работа в рубке замерла, все уставились на экраны, на то, что стало с их раем. Вахту на орбите нес не только спутник Керн. Вокруг планеты, охватывая ее экватор широким кольцом, оказалось громадное переплетение тросов, линий и узлов. Не спутники, а целая орбитальная сеть, замкнутая и растянувшаяся вокруг всей планеты без разрывов. Она ярко горела в лучах Солнца, открывая навстречу звезде системы зеленые лепестки. В ней были тысячи узлов, распяленные в угловатые фигуры, соединяющими их каналами. Это была паутина. Казалось, какое-то немыслимое чудовище начало оплетать планету перед тем, как ее пожрать. Это была единая, громадная паутина на геостационарной орбите, и металлический дом Керн был всего лишь одной точкой в ее бесчетной сложности он вспомнил те тысячи и тысячи передач от планеты керн но не от самой керн он вспомнил те полные ненависти шепотки приказывающие немыслимо Гельгамешу повернуть и улетать оставь надежду не всяк не сюда входящий дроны уже шли на сближение продолжая выцеливать спутник керн потому что их программа почему-то к подобному их не подготовила пауки медленно проговорил карст его взгляд отчаянно метался в поисках подсказки не может быть В его голосе зазвучали умоляющие нотки. Холстон молча уставился на громадные селки, раскинутые вокруг планеты. С каждой секундой приближения дронов видны становились все новые детали. Он увидел, как по сети что-то бегает туда и обратно. Он увидел длинные нити, уходящие от нее в пространство, словно в жадном поиске новой добычи. У него по коже бежали мурашки. И он вспоминал свое короткое пребывание на планете и смерть мятежников. «Нет», — сказал Карс бесстрастно, и еще раз повторил. «Нет, она наша. Она наша. Она нам нужна. Мне плевать на то, что эти ублюдки с ней сделали. Нам некуда деваться». «Что ты будешь делать?» — еле слышно спросил Холстон. «Мы будем сражаться», — заявил Карст. И с этими словами к нему вернулась решимость. «Мы будем сражаться с Керны и... вот с этим». «Мы прилетели домой, слышите? Это теперь наш дом. Другого у нас никогда не будет». «И мы сорвем эту гребаную штуку с орбиты, если понадобится. Мы их выжим. Мы всех их выжим. А что еще нам остается?» Он потер щеки, а когда отнял руки от лица, то уже выглядел спокойным. «Так, мне нужны свежие головы. Альпаш, пора». Техник кивнул. «Что пора?» – вопросил Холстон. «Пора будить Лейн», – ответил Карст.